что будет с боку марксизма отрезать. Он улыбнулся, сказал, что это уже пробовали. На его предложение в конце беседы перейти на работу в аппарат ЦК КПСС я ответил отказом. Второй раз мы встретились в 1968 году, когда я вернулся домой, а он уже стал председателем КГБ. Вот мы и встретились и будем работать вместе, сказал он. Видимо, мои записки 4 года в Китае побудили его направить меня на короткий промежуток времени на работу в китайский отдел ПГУ, а затем вернуть на работу в управление С. Как он и начальник ПГУ Сахаровский решали мою судьбу, мне до сих пор неизвестно. Александр Михайлович Сахаровский вызвал меня, сослался на решение председателя КГБ а моём новом назначении заместителем начальника нелегальной разведки. Я ответил ему согласием, но предупредил, что процесс притирки к новому коллективу руководителей может быть трудным из-за тех трений, которые были в 1963 году по организации работ. Сахаровский попросил внимательно ознакомиться со взглядами Андропова на деятельность нелегальной разведки. подчеркнул, что период поиска в пути закончился, и подвел итог. Внутри управления можешь пробовать, искать, менять, делать, что хочешь, но управление С должно найти свое место. Это просил передать тебе Андропов. Так произошло мое возвращение в нелегальную разведку. Андропов не был недосягаемым председателем КГБ. Он жил проблемами нелегальной разведки, думал вместе с нами над путями её развития. Многое, о чём он говорил, мы постарались претворить в жизнь. По своему прошлому в военные годы он знал, сколь сложно и опасно ремесло разведчика. Он жил жизнью нелегалов, встречался с ними. В беседах с нелегалами он вовлекал в разговор всех участников встречи. Журил отмалчивающихся, разрешал спорить и не соглашаться с ним. Андропова глубоко интересовали вопросы выдержки, преданности и стойкости разведчиков в острых ситуациях в случае захват противником, ведь каждый из них переживает то состояние, которое испытывали партизаны при уходе в тыл врага. Можно действовать, рисковать своей жизнью, а можно и отсидеться. Так бывало. Как-то мы пригласили его поехать вручить орден Красного Знамени нелегалу-иностранцу. Он согласился. Между ним и нелегалом, которому пришлось очень многое испытать, выполняя задание, шёл живой интересный разговор. Андропов как бы ушёл от своей высокой должности, вручил орден просто по товарищески, поздравил На обратном пути в машине он внезапно спросил: "Скажи, Юрий Иванович, почему иностранец, бывший идеологический противник, служит делу социализма вернее, чем наш соотечественник?" "Он служит в нелегальной разведке, Юрий Владимирович", ответил я. "У нас не принято говорить нелегалу неправду, обманывать. Он сам имеет право высказать всё. Даже самое неприятное. Без этого доверия не будет. Андропов помолчал, потом промолвил. Да, многое нам поправлять надо. Андропов внимательно следил за ходом нелегальных операций, и некоторые знал в деталях. Иногда ему не терпелось узнать что-то новое, но он останавливал себя, подчиняя свои желания условиям связи и строжайшей конспирации. Помню, когда один из наших нелегалов успешно завершил сложную операцию, ставшие известными данные о замыслах противников Советского Союза и стран Варшавского блока, серьёзно обеспокоили его. К информации нелегальной разведки он стал относиться с ещё большим вниманием. Перед уходом из КГБ опять на старую площадь на свой последний государственный политический пост. Он встретился с руководством нелегальной разведки. Он был уже тяжело болен, но считал своим долгом проститься с нами.